Глава четвертая. Жизненный сценарий. МК. Вы столько раз упоминали о сценариях, которые влияют на наш выбор партнера и нашу жизнь, что пора уже об этом рассказать. Но я тут посижу умолча, поработаю хоть раз с нашим читателем, который за это время наверняка столько раз хотел что-то добавить, возразить, рассказать о наболевшем, а мы и пикнуть ему не давали. Вот и побуду в роли зрителя. Внимательного и пристрастного. Итак, монолог. Жизненный сценарий. Т.Б. Да, эта тема меня давно интересует. Когда я была маленькая, то думала, что в песне «Мы кузнецы, дух наш молот, куем мы к счастью ключи». Дух не молот, а молот, которым эти ключи куются. Стучат духом молотом по наковальне, выковывая счастье. Но где эти кузнецы? Как получить у них свой ключ к счастью, ведь каждому он нужен. Прожив долгую жизнь, я знаю, что одним ключом волшебную дверь к счастью не откроешь. Нужна целая связка, потому что замков там много: есть амбарные, английские и, и, и под тайной с шифром. Но один из ключиков в сценарии нашей жизни, который мы написали давным-давно в глубоком детстве. Начав писать пьесу нашей жизни с рождения к четырем годам Мы наметили в общих чертах ее сюжет, а в подростковом возрасте уточнили некоторые вещи, чтобы придать сценарию более реалистичные черты. Став взрослыми, мы день за днем играем в этой пьесе роль, которую определили себе сами, и можем клясть свою судьбу, даже не подозревая, что выбрали ее сами. Сценарий или план жизни мы пишем сообразно обстоятельствам, в которых родились – и на него, конечно, влияют наши родители, однако главным является решение, которое принимает ребенок. «Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь», — говорит Марина Цветаева, мой бесценный свидетель. С ее глубиной и тонкостью развлечения чувства предельной честностью и рефлексии мало кто может сравниться. С присущей поэтом прозорливостью она за долгое до ученых, сформулировавших теорию жизненного сценария, описала в своей автобиографической прозе, как именно ее сценарий жизни был ею написан и как по нотам осуществляли. Мысль о том, что детские впечатления отражаются в дальнейшем на ходе жизни взрослых людей, сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Однако теория сценария утверждает, что на основе этих впечатлений ребенок составляет именно план своей жизни с ясно обозначенными началом, серединой и концом. Когда малое дитя пишет свой сценарий, оно пишет также концовку этого сценария. Все остальные части сюжета, начиная с вводной сцены и далее, планируются таким образом, чтобы привести к этой заключительной финальной сцене развязки. План жизни завершается так, что, как было решено с самого начала. Ребенок принимает решения по поводу сценария своей жизни на основе чувств и специфической детской логики. Умозаключение, которое делает ребенок, может быть неадекватным с точки зрения взрослого. Но оно наилучшее решение, доступное ребенку для его уровня понимания. «Бабушка, а ты уже старенькая?» – спрашивает трехлетний Саша. Да нет, не очень сквозь дрему отвечаю я. А кто стареет тебя? спрашивает он снова. Моя мама. А кто стареет твоей мамы? не унимается внук. Установив порядок старшинства, Саша решил выстроить родственников по убыванию. И выяснив, что он самый молодой в семье, замолчал, не решаясь, видимо, задать главный вопрос, который его мучил. Догадавшись, я спрашиваю: Ты бояешься, что мы умрем? За прошедшие полгода Саша потерял двух своих дедушек, умерших один за другим. Очевидно, беспокоился, не грозит ли ему потеря еще кого-нибудь из близких. «Да», — просто ответил он. «Не бойся, это случится нескоро», — отвечает умная бабушка с психологическим образованием. А когда интересуется Саша? Он хочет точно знать, когда произойдет то, чего он боится, чтобы это не застало его врасплох. Ну ты вырастешь, станешь же большим, женишься, у тебя родятся дети. Но фраза осталась не законченной, потому что Саша отчаянно зарыдал. Нет, я не хочу ужиниться, не хочу детей. И обняла его, прижала к себе, что-то бормотала, утешая, гладя, пока он не уснул. Прошло некоторое время. Мы возвращались с прогулки домой. Саша устал, капризничал, и я, чтобы побудить его собраться с силами, сказала волшебную фразу, которая действует на трехлетних детей безотказно. «Ты же большой, ты уже взрослый». Однако эффект оказался противоположным. Саша горько заплакал, отчаянно выкрикивая сквозь слезы. «Нет, я не большой, я маленький, маленький». Наверное, он устал сильнее, чем мне казалось, объяснил я себе происходящее. Но через несколько дней ситуация повторилась. На мое подбадривающее той же большой он также отчаянно стал убеждать меня в обратном. И тут я вспомнила наш ночной разговор. Что же я наделала? Фактически я сказала внуку, что наша смерть, смерть тех, кого он любит и боится потерять, напрямую связана с его взрослениям. Мы умрем, когда он вырастет. Как он может этому помешать? Только перестав расти, перестав взрослеть. Что он изо всех сил и старался делать. Конечно, пришлось постараться найти антидот, чтобы Сашино решение не взрослеть не перешло в его сценарий.、Но、ведь зачастую родители не в курсе решений, которые принимают их дети. И не каждый родитель знает, как переколпаковать колпак, который сшит не по колпаковски. Но、да、и ребенок обычно самое тёмное заключение забывает. Когда мы вырастаем, воспоминания о раннем детстве приоткрываются нам лишь в снах и фантазиях. Мы можем не понимать причин своих странностей или поведения, которое нас разрушает. Вероятнее всего, так и не узнаем о решениях, принятых нами в раннем детстве, если не предпримем специальных усилий по выявлению и анализу своего сценария. В период, когда ребенок занят написанием сценария о своей жизни, Он занимает подчиненное положение. Родители в его восприятии обладают абсолютной властью. Для младенца это власть над его жизнью и смертью. Позже эта власть удовлетворяет или не удовлетворяет его потребность. Поэтому ребенку приходится решать, какую ему избрать стратегию, чтобы остаться в живых и как можно полнее удовлетворить свои нужды. Хотя родители не могут заставить ребенка принять те или иные решения, касательные его сценария. они могут оказывать на эти решения значительное влияние. Но все же окончательное слово всегда за ребенком. Воспитываясь в одних и тех же условиях, разные дети могут принять разные решения насчет планов жизни. Как в случае с двумя братьями, которым мать говорила, что они кончат в психушке. Так и произошло. Только один из них стал постоянным пациентом психиатрической клиники, а другой психиатром. Некоторые из нас в детстве могут выбрать, как Цветаева, такой сценарий, который с необходимостью предполагает состояние несчастья. Сценарий других может предусматривать ограничение возможностей и даже причинение себе физического вреда. Понять, какой сценарий выбрал для себя человек, можно, в частности, узнав, кто его любимый герой. Каждый сценарий жизни неповтореем, однако реализуется он по одной из нескольких ясно очерченных схем. На основании того, какой является развязка, сценарии делят на выигрышные, проигрышные или банальные. Победитель – это тот, кто достигает заявленной цели, достижение которой приносит чувство удовлетворения. Проигравший – не только тот, кто не достигает заявленной цели, но и тот, кто достигнув ее, не чувствует себя счастливым. Проигрышные сценарии различаются по степени тяжести развязки. Сценарии, которые как бы неотвратимо влечут человека от раннего негативного решения к трагической финальной сцене, нередко называют роковым. Сценарии большинства людей представляют собой смесь трех вариантов. Например, человек мог решить, что будет выигрывающим в области интеллекта, не выигрывающим в физическом плане и проигрывающим в личных отношениях. Не все наше взрослое поведение является сценарным. Мы воспроизводим избранные нами в молоденчестве стратегии поведения, когда откликаемся на происходящее здесь и сейчас так, как будто мир таков, каким мы его видели в детстве. Почему мы продолжаем придерживаться детских решений в нашей взрослой жизни? Главная причина состоит в том, что мы все еще надеемся решить фундаментальный вопрос, который не решили в молоденчестве: как добиться безусловной любви и внимания. А потому, будучи взрослыми, нередко реагируем так, словно остаемся малыми детьми. В какой именно момент человек включится в сценарий точно предсказать нельзя, но есть факторы, которые провоцируют сценарное поведение. Прежде всего стресс. Чем сильнее стресс, тем выше вероятность, что в человеке включится его сценарий. Однако это не означает, что стресс может кого-то заставить включиться в сценарий. запустить сценарий может сходство происходящего здесь и сейчас и какой-то важной ситуации детства. Мы можем не сознавать этого сходства, но наша эмоциональная память связывает какую-то особенность текущей ситуации с прошлым и напоминает нам о детской боли. Эти связующие нити тянутся в прошлое не обязательно к людям, мы можем цепляться ими за звуки, запахи.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 кто-то стоит над твоей душой, тебя торопит, тебя удерживает, не дает тебе ни дохнуть, ни глотнуть. Это была именно смерть, стоящая над душою, живой душою, которая может умереть. Примечание Марина Цветаева, мать и музыка. Конец примечания. Ощущения, ассоциативно связанные с неприятными или угрожающими событиями прошлого, вполне могут запустить не только сценарий, но и паническую атаку у человека, не обладающего такой памятью и впечатлениями детства, как Марина Цветаева. Почему важно знать свой сценарий? Он позволяет нам понять, почему мы ведем себя так, а не иначе. Почему, например, мы склонны вступать в разрушительные отношения опять и опять? Теория сценария дает ответ. Мы делаем это, чтобы подкрепить свой сценарий. Как бы ни был плохо этот мир, если он ведет себя так, как я ожидаю, со мной все в порядке. И подтверждая наши сценарные верования, мы приближаемся еще на шаг к запланированной развязке нашего сценария. Сценарий может содержать установки, которые нацеливают человека на заведомо недостижимый результат. Например, убеждение «никто не может меня полюбить» в сочетании с установкой любви надо добиваться, обрекает девушку на бесплодные попытки заставить себя полюбить. Ее настойчивость и напор отталкивают от нее мужчин, закономерностью подкрепляя убеждение, что полюбить ее нельзя. Путь к выходу из сценария лежит через отказ от веры в то, что мир устроен так, как мы привыкли думать. Многие наши представления о мире ложны потому, что они сформировались, когда мы были еще совсем маленькими, и сформировали мы их на основе информации, полученной от взрослых. Проверить ее или осмыслить критически у нас не было возможности. Особенно важную роль в формировании сценария играют так называемые сценарные послания родителей, которые совсем не обязательно могут быть словесными. До того, как младенец начнет улавливать содержание слов, он интерпретирует послания других на основе нейербальных сигналов, которыми эти послания сопровождаются. Малое дете тонко воспринимает выражение лица, напряжение тела, движения, интонации голоса и запахи. Если мама нежно прижимает к себе малыша, предоставляя ему свое тело в качестве опоры, он, скорее всего, воспримет это как послание: "Я принимаю тебя, я люблю". Если же она напряжена и жестко держит его, он может прочесть ее послание иначе: "Я отвергаю тебя, я не хочу, чтобы ты меня касался". Мать при этом может совершенно не сознавать ни своего напряжения, ни зазора между собой и ребенком. Маленькие дети внимательно наблюдают за тем, как ведут себя родители, в том числе, как общаются между собой папа и мама. Возможно, маленькая девочка замечает, что мама затевает ссору с папой, а затем плачет, и папа, чтобы успокоить маму, делает то, чего она хочет. Девочка делает вывод – Чтобы получить от мужа то, что я хочу, мне нужно сперва с ним поругаться, а затем расплакаться. Выйдя замуж, Валентина решила, подобно ее маме, использовать обморок как средство воздействия на мужа. В процессе ссоры, видя, что муж не собирается ей уступать, она внезапно обмекает и падает на пол, закрыв глаза. Однако, вопреки ее ожидания, муж не кидается к ней в тревоге за ее здоровье. а спокойно перешагнув через нее, выходит из комнаты. «Ну, — думает Валентина, — с одного раза он ничего не понял. Но ничего, в другой раз, наверное, до него дойдет, чего я хочу». Но в следующий раз, когда она так же упала в обморок, муж подошел к ней и, глядя в глаза, твердо сказал. «В прошлый раз я думал, что это случайность, теперь вижу, что нет. Если ты еще раз это сделаешь, — Я сдам тебя в сумасшедший дом. И она поняла, сдаст. Потому что его папа в свое время сдал его маму в психушку. Больше обмороками за всю их долгую совместную жизнь Валентина не страдала. Сценарное поведение, основанное на подражании, разрушается легче всего. Если выгода оно не приносит, как в случае с Валентиной, а угрозу создает, человек выбирает безопасность. Если бы первые попытки Валентины вести себя как мама оказались успешными, такое поведение могло стать хроническим. Подражание является не единственным способом, которым родители передают свой опыт детям. Они могут давать ребенку прямые указания: никому нельзя доверять, ты должен быть лучшим в классе, не позволяя никому садиться с тебя на шею. Сценарный потенциал такого рода посланий. Будет зависеть от частоты их повторения и эмоциональной силы сопутствующих омнивербальных сигналов. Иногда указания, каким должен быть ребенок, даются не прямо, а косвенно, восхищаясь кем-то или одобряя чей-то поступок. Нет, нет, нет. Ты только представь себе, говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты, смертельно раненный в снегу, а не отказался от выстрела, прицелился, попал, еще сам себе сказал браво. тоном такого восхищения, каким ей христианки естественно бы смертельно раненный в крови опростил врагу, отшвырнул пистолет, протянул руку, этим явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урок, если не мести, так страсти на всю жизнь дает четырехлетний еле грамотный мне. Примечание Марина Цветаева мой Пушкин. Конец примечания. Эмоционально насыщенные оценки, которые родители дают детям, навешивая на них ярлыки «балбес», «тупица», «неряха», «слабак», оказывают особенно сильное воздействие. Помните, мы говорили о проклятии? Особенно сильным сценарным потенциалом обладают родительские высказывания о ребенке, обращенные к третьим лицам, которые ребенок слышит или каким-то образом узнает о них. Сережа такой упрямый, ему будет очень трудно с людьми. У Юлия в голове одни мальчики, что из нее вырастет, наверное, по рукам пойдет. В некоторых семьях оценочные определения передаются из поколения в поколение. Как в случае с Людмилой, которая обратилась с жалобой на страх сойти с атисума. Рассказывая о себе, она отметила, что ее тетя и бабушка, которых звали также Людмила, помучились рассудком примерно в возрасте сорока лет. Семейное послание, которое никогда не произносилось вслух, гласило: нашем раду всех, кого зовут Людмила, сходит сумма в сорок лет. Неудивительно, что приближаясь к этому возрасту Людмила забеспокоилась:、а、вдруг и правда с ней тоже такое случится? Ребенок может принять главное сценарное решение ответно единичное событие, к которому он усматривает особую угрозу, однако чаще сценарное решение принимаются не сразу. а в ответ на постоянно повторяющиеся послания. Работая над сценарием, ребенок избирательно использует предписания, запреты и разрешения, исходящие от родителей. Предписания имеют вербальную форму. Если мы прислушаемся к тому, что происходит у нас в голове, то сможем услышать их и даже вспомнить, кто именно из родителей их нам дал. Если мы поступим вопреки предписанию и вновь прислушаемся, то, скорее всего, услышим вербальную взбучку от соответствующей родительской фигуры. Запреты и разрешения не обязательно слышатся в форме слов. Мы воспринимаем их в форме эмоций и телесных ощущений. Если человеку свойел от матери запрет на прикосновение и принял решение, что от людей лучше держаться подальше, то простой физический контакт, например, Задание «взяться за руки в тренинге» будет вызывать у него дискомфорт. В результате он отказывается выполнить задание «не вижу смысла в этом упражнении, что оно может мне дать». Мы стремимся избежать поведения, нарушающего запрет, и если он все же нарушен, то мы можем организовать в себе наказание сами, потому что должны быть за это наказаны. Иногда запреты также можно услышать в форме слов «нец». Например, человек может вспомнить, как родители говорили ему нечто вроде «И зачем только я тебя родила? Чтоб ты сдох или убила бы тебя за это?» Такие воспоминания могут служить подтверждением, что запрет на жизнь нам давался, однако усвоили мы его на основе невербальных сигналов и в гораздо более раннем возрасте. Это может показаться странным, но при анализе сценария запрет на жизнь обнаруживается довольно часто. Однако, если принять во внимание, что младенец легко усматривает угрозу смерти в ситуациях, которые взрослому представляются совершенно безобидными, распространенность этого запрета не будет казаться столь удивительной. Спрашивается, однако, почему, если запрет на жизнь налагается сплошь и рядом, большинство людей не кончают жизнь самоубийством. К счастью, люди в высшей степени изобретательны по части поводов остаться в живых. Ребенок, получивший запрет на жизнь, как правило, очень рано принимает компромиссные решения, чтобы защитить себя от фатального исхода. Это решение типа «Я вполне могу жить и дальше на тех пор, пока». Многоотчетчие может быть заполнено чем угодно, например, буду много работать или буду жить не для себя. Среди других наиболее важных запретов есть и запрет быть собой. Этот запрет может налагаться на ребенка родителями, у которых родился мальчик, а не хотели девочку или наоборот. Во взрослой жизни человек с таким запретом может демонстрировать черты, свойственные лицам противоположного пола. Достаточно часто дети получают запрет быть ребенком, то есть вести себя в соответствии с возрастом. Это может выражаться в посланиях типа «Ты уже большой, что бы?» Такой запрет налагается обычно родителями, которым в детстве сами мне разрешали вести себя по-детски и которые поэтому чувствуют ту грозу в детском поведении. Не менее распространенным в наше время является запрет взрослеть, то есть от ребенка требуют, чтобы он оставался маленьким, он должен оставаться беспомощным, зависимым от родителей, не самостоятельным, потому что родители боясь пустоты собственной жизни, которую заполняет ребенок. могут бессознательно сопротивляться тому, чтобы в семье не осталось никого маленького. Вариантом запрета на взросление служит запрет на сексуальность. Нередко такой запрет налагается отцом на дочь в возрасте, когда тело ее начинает обретать и обнаруженные черты. Отец может быть испуган своим сексуальным откликом и, чтобы избежать смущающих его собственных реакций, физически отстраняется от нее. А дочь может воспринять это как запрет на то, чтобы становиться сексуально привлекательной женщиной. Но и мать, несущая в себе запрет на сексуальность потому, что ее мать боялась того, что дочь в подоле принесет, передает дочери этот запрет своим рациональным страхом перед сексуальной стороной жизни. Запреты действовать, проявлять инициативу, просить того, что хочешь, также встречаются очень часто. Запрет на близость может предполагать как физическую близость, так и эмоциональную. Часто такой запрет усваивается путем подражания родителям, которые редко прикасаются друг к другу или к ребенку, или передаваться из поколения в поколение в семьях, где не принято говорить о своих чувствах. Но ребенок может наложить запрет на близости сам, в ответ на постоянный отказ родителей от физического контакта. Не встречая вновь и вновь взаимности, он может решить, что желанная близость не стоит боли и отверженности. Запрет чувствовать, испытывать чувства или открыто их проявлять, может выражаться в разных формах. Например, такой. Мама кричит из окна сыну, гуляющему во дворе. «Сема, домой!» «Что, мама, я замерз?» «Нет, ты проголодался!» Сценарное послание матери в этом случае таково. Чувствуй то, что я считаю, ты должен чувствовать, или таким. Чувствуй то, что чувствую я. В этом случае мать может сказать сыну или дочери, что-то мне холодно стало, пойди оденься. Стоит повторить, что родительские запреты и сценарные послания не могут заставить ребенка написать какой-то определенный сценарий. Ребенок сам решает, что делать с налагаемыми на него запретами. Один ребенок может принять запрет в его исходном виде. Другой может творчески преобразовать наложенный запрет, чтобы смягчить его воздействие. Третий может просто отказаться принимать его. Бывает и так, что ребенок, получивший запрет на существование, в силах осознать. Это послание о проблеме моей матери и касается оно не меня. Дети, которые приходят к подобным решениям и следуют своей семье и пытаются ее исцелить, спасая свою жизнь осознанием того факта. что эта патология не имеет к ним отношения. Многие из них становятся психиатрами или священниками. У ребенка всегда есть возможность обратить запрет себе на пользу так, чтобы он принес ему положительные, а не отрицательные результаты. Например, девочка, которая получала послание «Не будь лицом своего пола», может вырасти женщиной, обладающей качествами, традиционно считающимися мужскими, смелостью и предприимчивостью, которые очень помогают ей делать карьеру и добиваться поставленных целей. Некоторые люди могут брать какое-то из своих сценарных посланий и обращать его в собственную противоположность. Повыкновению антисценарии разыгрывается в подростковом возрасте. Типичный пример девочка, которая все детство следовала предписанию «Веди себя тихо и делай то, что говорят папа с мамой», в четырнадцать лет вдруг меняется. становится дерзким и развязным, домой приходит поздно, по словам родителей, водится с плохой компанией. На первый взгляд может показаться, что она освободилась от своего сценария, в действительности она следует ему как и прежде, просто вывернув наизнанку. Каким бы ни был жизненный сценарий, существует всего шесть основных схем его развития, не зависящих ни от пола, ни от возраста. не от образования древних как меры, видимо, являющихся архетипическими. Древние греки запечатлили их в мифах. Геракл, например, проживал свою жизнь по схеме прежде, прежде чем стать полубогом, он должен был выполнить целый ряд трудных задач. Если человек думает, что отдыхать он может только на пенсии, скорее всего, это сценарий его. Дамокл же, проводивший свою жизнь в пирах и развлечениях, подвешившим над его головой на конском волоске мечом, жил под лозунгом схемы после. Сегодня я могу веселиться, но завтра мне придется за это заплатить. Схема никогда звучит так: я никогда не могу получить то, чего мне хочется больше всего. Как Тантал, обреченный стоять в центре бассейна по одну сторону которого блюдо с яствами. по другую кувшин с водой. Он мог бы получить то, что ему нужно, сделав шаг в этом направлении, но него не делает, а потому вечно страдает от голода и жажды. Человек, действующий по схеме, всегда задается вопросом, почему со мной всегда это случается. Люди, которые живут по этой схеме, могут все время менять одни неудовлетворяющие их отношения. а работу вместо жительства на другие, такие же неудовлетворительные. Схему «почти» иллюстрирует миф о Сизифе, который был навечно обречен вкатывать на гору огромный камень. Каждый раз, когда он почти достигал вершины, камень выскальзывал у него из рук и катился вниз к подножию. Вариант этой схемы – случай, когда человек действительно достигает вершины – но вместо того, чтобы поставить свой камень, сесть и насладиться видом, он отыскивает взором гору повыше и тут же начинает толкать камень на нее. А затолкав его туда, озирается в поисках новой вершины. Еще одна схема такова. В ней, как в схемах прежде и после, также присутствует поворотный пункт, после которого все меняется. Но для человека с неопределенным сценарием После этого поворотного пункта ничего нет. Неопределенный сценарий может проигрываться многократно на коротких временных дистанциях. Некоторые люди вообще ставят перед собой только краткосрочные цели. Достигнув их, они не знают, что делать дальше и мечутся, пока не подвернется новый ориентир. Тогда они ставят перед собой следующую краткосрочную цель. И все повторяется. У каждого из нас сценарий время от времени протекает по каждой из упомянутых выше схем, над одной из них обычно преобладает. Тема сценария одна из самых разработанных в психологии и наиболее доступных пониманию любого человека. Самое важное понять, что любой сценарий не является окончательным приговором нашему будущему, потому что он может быть изменен. Осознав свою сценарии, мы можем обнаружить области, в которых приняли проигрышные решения и изменить их на выигрышные. Тогда наш дух и будет тем молотом, который выкурит ключи к нашему счастью. МК. В этой небольшой лекции самым утешительным было то, что хитрое человеческое существо любой запрет может обратить в себя на пользу, что даже нездоровые семьи могут породить вполне здорового и здравомыслящего ребенка, который потом еще и в психотерапевты пойдет, чтобы спасти себя и таких, как его близкие. Про сценарные схемы, наверное, от того, что вы их описали в общих чертах, мне кажется, не может быть. Все вовсе не в такой высокой степени зависит от того, что происходило в нашем детстве, и вообще все значительно сложнее и разнообразнее. Где, например, схема зачем, особенно актуальная для русской культуры, для человека, который постоянно занимается саморазрушением, уничтожает себя и жизнь тех, кто рядом, скепсисом, рефлексией? Не знаю, есть ли такой персонаж у греков, но в русской литературе это Печорин. В крайнем варианте Николай Ставрогин. Это не совсем неудовлетворенный тантал, нет, это именно человек вечна разочарованный. после того как напьется вин заморских и отведает самых вкусных яств, где схема к цели именя Одиссея, который плыл и плыл в свою Итаку, среди ужасов земли и ужасов морей, блуждая бедствово искал свою Итаки, богобоязненный страдалиц Одиссей, как батюшков написал о нем. Это был путь страдальческий, но он не был восхождением, как у Сизифа. Важнее была именно его цельность, подчинение движению не вверх, а прямо вперед к Пенелопе, к родному острову, виноградник. И вот еще вспомнилось из любимой вашей поэтики. Но истые пловцы, те, что плывут без цели, плывущие, чтоб плыть, сглотать весь широт, что каждую зарю усправляют на восселе и даже в смертный час еще твердят вперед. Не еще ли это одна схема вперед, однако уже без цели? Наверное, вы найдете, что мне возразить, но, может быть, стоит предоставить это нашему читателю, оставить его наедине с вашей лекцией и моими вопросами. Пусть добавит что то свое, обогатит эту линейку своими историями и схемами, а мы поплывем вперед к нашей новой цели, к отношениям с уже обретенным любимым человеком. Тебя, конечно, оставим. Всего не расскажешь, даже в лекции. Просто пусть читатель знает, что поняв свой сценарий, можно взять судьбу в свои руки. Что же касается Одиссее, то это как раз замечательный пример сценария победителя, того, кто стремится к цели и ее достигает. МК. Вот история о том, как важно поставить перед собой свои цели. которые нужны тебе, а не другим сценаристам, стремящимся написать сценарий твоей жизни за тебя.